«23 ноября 1881. Перечитывай твои письма. Особенно последние нашел в них такие живые и забавные остроты, что меня разбирает нетерпение продолжить нашу переписку. Так-так, значит, в конечном счете я фанатик. Очень хорошо, что твои слова попали в цель. Ну, просто на вылет пробили мою шкуру. Кесуа, благодарю тебя за твое открытие. Раньше я не смел этому верить, но ты мне все разъяснил». «Раз я фанатик, значит, у меня есть воля, убеждение, я иду в определенном направлении и недовольствуюсь этим, но хочу, чтобы и другие следовали за мной. Я фанатик? Вот и слава богу! Прекрасно, с данной минуты я постараюсь только им и быть. А кроме того, мне хочется, чтобы моим спутником был мой друг Рапарт. Для меня совсем не безразлично, Пущу я его из виду или нет. Не полагаешь ли ты, что я прав?» Я, конечно, чересчур поспешил, заявив, что хочу гнать людей в открытое море. Смотри мое предыдущее письмо. Если бы я занимался только этим, я был бы жалким варваром. Но тут есть одно обстоятельство, которое делает мои желания более разумными. Человек не может долго болтаться в открытом море. Ему необходима маленькая хижина на берегу, где его, сидя у горящего очага, ждут жена и дети. А знаешь, рапорт, куда я гоню себя самого и пытаюсь также гнать других? Я хочу, чтобы все мы стали рыбаками в том море, которое называется океаном реальности. С другой стороны, я хочу, чтобы у меня и у моих спутников, которым я время от времени докучаю, была вот такая маленькая хижина. Самым решительным образом хочу. И пусть в этой хижине будет все, что я перечислил. Итак, открытое море и это пристанище на берегу, или это пристанище на берегу и открытое море. А что касается доктрины, которую я проповедую, то это моя доктрина «Друзья, давайте любить то, что любим», основано на аксиоме. Я считал излишним напоминать об этой аксиоме, но для ясности приведу ее. Это аксиома «Друзья, мы любим». Июнь 1882-го. Пришло письмо насчет моих рисунков, но денег я получил еще меньше, чем ожидал, хотя и рассчитывал всего на 30 гульденов за 7 листов. Я получил 20 гульденов и нагоняй в придачу. Подумал ли я о том, что такие рисунки не могут представлять собой никакой продажной ценности? Я думаю, ты согласишься со мной, что времена сейчас нелегкие, и такие случаи, а бывает и похуже, в сравнении с тем, что достается многим другим, двадцать гульденов еще можно назвать щедростью. Не слишком-то ободряют человеком. «Искусство ревниво, оно требует от нас всех сил. Когда же ты посвящаешь их ему, на тебя смотрят как на непрактичного простака и еще черт знает на что». «Да, от всего этого во рту остается горький вкус. Ну да ладно, все равно надо пробиваться дальше». Я ответил моему корреспонденту, что не претендую на знакомство с продажной ценностью вещей, поскольку он, как торговец, говорит, что мои рисунки не представляют собой продажной ценности. Я не хочу ни противоречить ему, ни спорить с ним, так как лично придаю больше значения художественной ценности и предпочитаю интересоваться природой, а не высчитывать цены и определять коммерческую прибыль. Если же я все-таки заговорил с ним о цене и не мог отдать свои рисунки бесплатно, то лишь потому, что у меня, как и у всех людей, есть свои человеческие потребности. Мне требуется еда, крыша над головой и тому подобное. Поэтому я считал своим долгом оговорить эти маловажные обстоятельства. Затем я прибавил, что не намерен навязывать ему свою работу вопреки его желаниям и готов послать ему другие рисунки, хотя в равной мере готов и примириться с отказом от его услуг. Я совершенно уверен, что такое мое поведение будет сочтено неблагодарностью, грубостью и нахальством, и что, как только зайдет речь на эту тему, я услышу примерно такие упреки. Твой дядя в Амстердаме питал насчет тебя такие благие намерения, был так добр к тебе, оказал тебе такую помощь, а ты из-за непомерных претензий и упрямства проявил такую неблагодарность по отношению к нему, что во всем виноват ты один и так далее, и так далее. Дружище аэропорт, я, в сущности, не знаю, что мне делать после такого инцидента, смеяться или плакать. Я считаю его чрезвычайно характерным. Конечно, эти богатые торговцы, люди пристойные, честные, справедливые, лояльные, чувствительные, а мы просто несчастные дураки, которые сидят и рисуют в деревне, на улице, в мастерской с раннего утра до поздней ночи, иногда на солнцепеке, иногда под снегом, и к тому же нам чуждо чувство признательности, здравый смысл и, главное, пристойные манеры. Ладно, что поделаешь. Воскресенье вечер, до 15 августа 1882 Некоторое время назад у нас была выставка произведений французского искусства из частных коллекций. Дебеньи, Куро, Жуль Дюпре, Жуль Бретон, Курбе, Диас, Жак, Теодор Руссу. Их работы действовали на меня вдохновляюще, но не помешали мне с грустью подумать о том, что эти верные ветераны уходят один за другим. Карау уже нет, Теодор Руссо, Миле, Доминье отдыхают после долгих трудов, Жюль Бретон, Жюль Дюпре, Жак, Эдуард Фрер еще в строю. Но долго ли им носить блузу художника? Все они престарелые люди, стоящие одной ногой в могиле. А их преемники, достойны ли они этих первых поистине современных мастеров? Ну что ж, тем больше у нас причин энергично взяться за дело и не раскисать. Около 15 сентября 1882 -го. Я положил много усилий на коллекционирование произведений, касающихся шахтеров. забастовку углекопов и английский рисунок на тему катастрофы в шахте – самые лучшие среди них, хотя такие сюжеты встречаются нередко. Мне хотелось бы со временем самому делать подобные этюды. Дай мне знать, Рапарт, серьезно ли ты намерен поехать со мной в случае, если я, скажем, месяца на два отправлюсь в край углекопов «Баринаж». Край этот не кущий, кущи, и поездка туда не увеселительная прогулка, тем не менее я буду счастлив предпринять ее, как только почувствую, что приобрел достаточную сноровку и научился с молниеносной быстротой изображать людей за работой. Я ведь знаю, что там можно найти много замечательных сюжетов, которых почти, или вернее никогда, не разрабатывали другие художники. Но поскольку в таком краю предстоит столкнуться со всевозможными трудностями, было бы весьма полезно отправиться туда вдвоем. В данный момент... Обстоятельства не позволяют мне совершить эту поездку, но мысль о ней глубоко засела у меня в голове. В Последнее время я часто работал на берегу, рисовал или писал, и меня все больше и больше влечет к себе море. Не знаю, что подсказывает тебе твой опыт общения со здешними художниками, но я неоднократно наблюдал, как злобно они нападают на все, что именуют иллюстративностью, причем то, как они это делают, ясно доказывает, что они совершенно не знакомы с ремеслом иллюстратора и не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в этой области. Более того, они даже не соглашаются, или вернее не желают дать себе труд посмотреть на сами произведения, А если уж смотрят их, то впечатление задерживается у них в голове лишь на короткое время, а затем полностью исчезает. Мой же опыт общения с тобой подсказывает мне, что ты смотришь на эти вещи совершенно иначе. Вчера я разыскал у себя еще несколько вещей лансона. Раздача супа, встреча тряпичников, уборщики снега. Ночью я встал, чтобы снова посмотреть на них. Такое сильное впечатление они на меня произвели. Поскольку я сам работаю в этом жанре и пытаюсь делать вещи, которые все больше меня интересуют, сцены на улице, в залах ожидания третьего класса, на берегу, в больнице, то к этим черно-белым бытописцам народа, как то Поль Ренуар, Лансон, Доре, Морен, Гаварни, Дюморье, Чарльз Кин, Ховард Пил, Хопкинс, Херкомер, Фрэнк Холл и бесчисленное множество других, я питаю особенно глубокое и все более возрастающее уважение. Ты в какой-то мере чувствуешь, вероятно, то же самое. Во всяком случае, мне всегда приятно видеть, что ты работаешь над столь симпатичными мне сюжетами, и по временам искренне огорчаюсь из-за того, что мы живем так далеко друг от друга и сравнительно мало общаемся. Сентябрь-октябрь 1882. Твое долгожданное письмо было вручено мне минуту назад. Отвечаю на него сразу же, так как мне не терпится поболтать с тобой. Ты спрашиваешь, много ли у меня произведений немцев. «Недавно в связи с некоторыми чудами фигур, сделанными мною, я написал брату о Ватье и кое-каких других немцах фактически то же самое, что пишешь ты. Я сказал ему, что был на выставке акварели, где видел много вещей итальянцев. Все это сделано ловко, очень ловко, и тем не менее оставляет у меня ощущение пустоты». Поэтому написал брату «Старина», что это было за чудесное время, когда в Эльзасе организовался клуб художников Ватьек, Наус, Юнт, Георг Саль, Ван Мейден и в особенности Брион, Анкер и Теофиль Шулер, которые делали преимущественно рисунки, так сказать, объясняемые и поддерживаемые художниками другого рода, а именно такими писателями, как Эркман, Шатриан и Ауэрбах. Конечно, итальянцы искусны, очень искусны, но где их настроение, их человеческие чувства? Мне приятнее смотреть на маленький серый набросок лансона, на каких-нибудь в которые едят суп на улице под дождем или снегом, чем на пышные страусовые перья всех этих итальянцев, которые, по-видимому, размножаются с каждым днем, в то время как более здравомыслящие художники так же редки, как всегда. Поверь, Рапарт. Я предпочел бы служить лакеем в ресторане, чем изготовлять акварели на манер некоторых итальянцев. Не скажу того же о всех них, но я уверен, что ты согласишься со мной в оценке направлений и целей этой школы. Мои слова отнюдь не означают, что я не ценю многих из них. Я имею в виду художников, в чьих вещах есть нечто от Гуи. Например, Фортуни, Морели, иногда даже Топеро, Хельбута, Зюса и так далее. Я впервые увидел эти вещи лет 10-12 назад, когда служил у Гупиля. Тогда я находил их великолепными и восхищался ими даже больше, чем тщательно проработанными произведениями немецких и английских художников — Рохюсона или Мауве. Но я уже давно переменил свое мнение, потому что, на мой взгляд, итальянские художники немного напоминают птиц, умеющих тянуть только одну ноту. А я испытываю гораздо больше симпатии к жаворонкам и соловьям, которые менее шумно и более страстно говорят нам куда больше. При всем том, произведений немцев у меня очень немного. Хорошие вещи времен Бриона теперь трудно найти. В свое время я собрал коллекцию гравюр на дереве по преимуществу упомянутых выше мастеров, но, покидая Гупиля, я подарил ее своему другу-англичанину, о чем теперь страшно сожалею. Если хочешь иметь кое-что очень красивое, закажи в конторе в вагесский альбом по рисункам Шулера, Бриона, Валентена, Юнта и так далее». Стоит он, кажется, пять франков, но боюсь, что он уже распродан. Во всяком случае, справиться стоит. Вполне возможно, что цена сейчас повысилась. Для просмотра его не высылают, поэтому сам я не рискую выписать его. Мне известны лишь немногие подробности жизни английских рисовальщиков. Я хочу сказать, что не могу изложить биографию ни одного из них. Тем не менее, пробыв в Англии целых три года и просмотрев целую кучу их работ, я многое знаю о них и о их произведениях. Оценить их в полной мере, не прожив долгое время в Англии, почти невозможно. У этих англичан совершенно особые чувства, восприятия, манеры выражения, к которым надо привыкнуть. Но, уверяю тебя, изучать их стоит труда, потому что они великие художники. Ближе всего к ним стоит Израэль с Мауэ и Рохерсон, но все равно картина, скажем, Томаса Феда совершенно не похожа на полотно Израильса. Рисунок Пинуэла, Морриса или Смола выглядит иначе, чем рисунок Мауэ, а Гильберт или Дю Морье отличаются от Рохюсона. Кстати, о Рохюсоне. Я видел у него замечательный рисунок. Французские генералы в старой голландской ратуши требуют сведений бумаг у бургомистра и синдиков города. Я нахожу эту вещь такой же прекрасной, как, например, сцену в доме директора Вагнера в госпоже Терезе Эркмана Шатриана. Я знаю, что в одно время ты не очень высоко ценил Рохюсона, но я уверен, что когда ты посмотришь самые значительные его рисунки, ты горячо полюбишь его. Для меня английские рисовальщики значат в искусстве столько же, сколько Диккенс в литературе. Они отличаются точно таким же благородным и здоровым чувством, к ним все время возвращаешься снова. Мне очень хотелось бы, чтобы ты как-нибудь на досуге просмотрел всю мою коллекцию. Когда видишь много работ англичан, сразу начинаешь особенно отчетливо понимать их. Когда они говорят сами за себя, и становится ясно, что за великолепное целое представляет собой эта школа художников. Точно так же надо прочесть Дикенса, Бальзака или Золя целиком для того, чтобы стало понятно каждая их книга в отдельности. Сейчас, например, у меня имеется не меньше 50 листов, посвященных Ирландии. Мимо каждого из них в отдельности можно пройти равнодушно, но когда видишь их вместе, они поражают тебя. Я не знаю портрета Шекспира работы Мэнцеля, но я очень хотел бы посмотреть, насколько один лев понял другого. Работа Менселя. роднит с Шекспиром хотя бы одно то, что они такие живые. У меня есть маленькое издание «Фреда» и «Большое Мэнцеля». Когда в следующий раз приедешь в Гаагу, привези с собой, пожалуйста, портрет Шекспира. Гравюра, которых ты пишешь, у меня нет, за исключением Меригаме, Хейльбута и Маркетти. Жаке у меня тоже нет». Нет у меня и Уислера, но в свое время я видел несколько очень красивых его гравюр, фигур и пейзажей. Марины Уилли в график, о которых ты мне пишешь, меня тоже поразили. Поле вдовы Боутона, я знаю. Очень красиво. Моя голова настолько полна всем этим, что я стараюсь устроить свою жизнь так, чтобы иметь возможность писать вещи из повседневной жизни, то, что изображал Диккенс и рисует художники, которых я упомянул. Милля говорит, в искусстве надо жертвовать своей шкурой. Да, искусство требует, чтобы человек целиком жертвовал собой. Я ввязался в борьбу. Я знаю, чего хочу, и болтовня по поводу того, что именуют иллюстративностью, не собьет меня с толку. Я почти полностью перестал общаться с художниками, хотя и не могу точно объяснить, почему и как это произошло. Обо мне думают бог знает что и распространяют самые эксцентричные и скверные слухи. Из-за этого я по временам чувствую себя одиноким и покинутым. Но, с другой стороны, получаю возможность сосредоточить свое внимание на вещах, которые вечны и неизменны. Иными словами, на вечной красоте природы. Я часто вспоминаю старую историю про Робинзона Круза, который не потерял мужество в своем одиночестве и сумел найти себе определенный круг деятельности, так что искание и труды придали его жизни смысл и активный характер. В последнее время я занимался рисованием и акварелью, затем делал множество рисунков, фигур из с моделей и набросков на улице. Кроме того, мне довольно часто позировал один человек из богодельни. Мне уже давно пора вернуть тебе книгу Шарля Робера «Рисование углем». Я прочел ее несколько раз, но уголь дается мне нелегко, и я предпочитаю работать плотницким карандашом. Я хотел бы посмотреть, как работают углем. Рисунки, сделанные им, очень быстро становятся у меня вялыми, и это, вероятно, вызвано чем-то таким, что можно было бы легко устранить, имея возможность поглядеть, как работают углем другие. В следующий твой приезд мне придется пораспросить тебя на этот счет. Тем не менее, я был рад прочесть книгу Робера и совершенно согласен с автором. Уголь действительно чудесный материал для работы, и мне хотелось бы знать только, как лучше употреблять его. Возможно, в один прекрасный день я, наконец, узнаю это, а также целый ряд других вещей, которые пока еще неясны для меня. Словом, возвращаю книгу с благодарностью. Прилагаю к ней несколько гравюр на дереве, среди них две немецкие «Маршала». Гравюры Лансона и Грина, в особенности углекопов, я нахожу просто прекрасными. Если у тебя есть дубликаты, пожалуйста, не забудь прислать их мне. Если прочтешь что-нибудь, заслуживающее внимания, пожалуйста, сообщи мне. Я ведь в сущности совершенно не осведомлен о том, что издается в наши дни». О литературе предыдущих лет я знаю несколько больше. Во время болезни и после нее я с восторгом читал Золя. Раньше я считал Бальзака уникальным явлением, но теперь вижу, что у него есть преемники. И все же рапорт как далеки времена Бальзака и Диккенса. Говорни и лет. С тех пор, как эти люди вкусили вечный покой, прошло не так уж много времени. Однако с тех пор, как они начали работать, утекло очень много воды, и произошли большие перемены. Хоть я и не сказал бы, что к лучшему. Однажды я прочел у Элиот. Это умерло, но я думаю об этом как о живом. По-моему, то же самое можно сказать о том периоде, о котором я пишу. Вот почему я так люблю, например, Рохюсона. Ты пишешь об иллюстрировании сказок, а знаешь ли ты, что Ройхюсон сделал несколько превосходных акварелей, сцены из немецких легенд? Я знаю его серию «Ленора», где блистательно передано настроение. К несчастью, в обращении имеется очень мало значительных рисунков Рохерсона. Их гораздо скорее можно обнаружить в папках богатых коллекционеров. Как только ты маломальски энергично займешься коллекционированием гравюр на дереве, ты, конечно, услышишь всяческую ученую болтовню об иллюстративности. Но что происходит с гравюрами на дереве? Хорошие попадаются все реже, доставать их все труднее, а люди, которые охотятся за ними, в конце концов перестают находить их. На днях я видел полный комплект серии «Доре Лондон». Уверяю тебя, это великолепно и благородно по настроению. Пример – ночлежка для бедняков, которая, по-моему, у тебя есть. Во всяком случае, ты можешь достать ее. Прилагаю к письму несколько исключительно хороших моренов и старых «Доре». Листы, которые попадаются все реже и реже. Так вот, посылая тебе их, я считаю не лишним прибавить, что в этих засаленных гравюрах на дереве чувствуется аромат времени Говорни, Бальзака и Виктора Гюго. Нечто от почти позабытой ныне богемы, которой я испытываю глубокое почтение. Каждый раз, когда я вижу эти листы, они побуждают меня делать все, что я могу, и энергично браться за работу. Конечно, я тоже вижу разницу между рисунком Даре и рисунком Милле, но один не исключает другого. Между ними есть не только разница, но и сходство. Даре умеет моделировать торс и передать сочленение лучше, бесконечно лучше, чем многие, кто с чванливым самомнением поносит его. доказательством оттиск купальщиков на море который сам он рассматривал лишь как грубый набросы вот что я скажу если бы рисунки даре критиковал кто нибудь вроде милле сомневаюсь что он стал бы это делать но допустим что стал бы такой человек имел бы на это право но когда люди которые всеми десятью пальцами не могут сделать и десятой доли того что может даре одним поносят его работы то все их обвинения просто чушь Было бы куда полезнее, если бы они попридержали язык и сами научились бы рисовать получше. Какая нелепость, что в наши дни такое неприятие рисунка стало всеобщим явлением. Ты, конечно, видел в Брюсселе рисунки Лейнена. Как они остроумно, забавно и мастерски сделаны. А вот пойди поговори о них с одним из таких людей, и он высокомерно и не без презрения ответит. «О да, они довольно милы». Сам этот Лейнен, вероятно, навсегда останется бедняком, хотя он, наверное, очень деятельен, много работает и будет производить все больше и больше. Что ж, я тоже согласен всю жизнь оставаться бедняком при условии, что я буду деятелен, сумею много производить, и у меня каждый день хватит на хлеб. Сентябрь-октябрь 1882-го. Что касается Арти, то я думаю, что эти господа снова устроили один из своих обычных фокусов, нечто такое, что никогда не изменится, что всегда было и всегда останется таким, как сейчас. Поздравляю тебя с тем, что они отказали тебе. Не могу в данном случае сослаться на свой собственный опыт по той простой причине, что я даже не мечтаю выставить свои вещи. Мысль об этом оставляет меня совершенно равнодушным. Время от времени мне хочется, чтобы кто-нибудь из друзей посмотрел работы, находящиеся у меня в мастерской, что случается очень редко. Но я никогда не испытывал и вряд ли испытаю желание зазывать широкую публику смотреть мои вещи. Я вовсе не безразличен к оценке моих работ, но и здесь ненавижу излишний шум. Известность и популярность — вот то, к чему я меньше всего стремлюсь. С другой стороны, я придерживаюсь мнения, что любой, кто хочет писать фигуры, должен прежде всего и в очень большей степени обладать тем качеством, которое в рождественском номере пунш названо доброй волей. Нужно питать и хранить горячую симпатию к людям, иначе рисунки станут холодными и пресными. В этом отношении я считаю весьма необходимым следить за собой и не позволять себе разочаровываться, поэтому мне совершенно неинтересно участвовать в том, что я называю интригами художников, и занимать, сталкиваясь с ними, иную позицию, нежели оборонительную. Когда я вижу, как некоторые люди надеются подчеркнуть вдохновение в общении с художниками, я всегда вспоминаю старую пословицу «Стерновника смокву не снимешь». по помнится мне, где-то замечает, чем больше я вращался среди людей, тем менее чувствовал себя человеком. Точно так же я чувствую, не ошибаюсь, что чем больше общаешься с художниками, тем слабее становишься сам, как художник. Конечно, когда художники всерьез объединяются для того, чтобы сотрудничать в деле непосильным для одного человека, например, Эркман и Шатриан в своих произведениях, или художники-график для создания этого журнала, Такое начинание я считаю превосходным. Новый чаще всего это кончается лишь пустой шумихой. Уверяю тебя, каждый раз, когда я бываю не в духе, моя коллекция гравюр на дереве побуждает меня с новым рвением продолжать работу. Во всех этих художниках я вижу энергию, решительность, свободный, здоровый бодрый дух, который воодушевляют меня. В их работах есть нечто возвышенное и достойное, даже когда они рисуют навозную кучу. Читая в книжке о говорни что он выполнял по шесть рисунков в день, вспоминая об огромной продуктивности большинства художников, которые делают те маленькие иллюстрации, те вещицы, которые можно найти на столиках в южно-голландском кафе, невольно думаю, что они должны отличаться невероятным душевным пылом и теплом. А на мой взгляд, тот, в ком пылает такой огонь, и кто постоянно поддерживает его, стоит гораздо выше самонадеянных художников, которые считают ниже своего достоинства даже взглянуть на подобные вещи. 1 ноября, 1882. Я ненавижу такие понятия, как «приятность» и «продажная ценность». По-моему, они хуже чумы. И все же я никогда не встречал торговца картинами, которые не был бы ослепленными. У искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами, невзирая на то, что владельцы крупных художественных фирм, по общему мнению, заслуживают самых высоких похвал за свое покровительство художников. Эти похвалы не заслужены, однако, поскольку публика обращается не к самим художникам, а к торговцам, первые тоже вынуждены обращаться к ним, хотя нет ни одного художника, который явно или тайно не возмущался бы ими. Они льстят публике, поощряют ее самые низменные, самые варварские склонности и вкусы, но довольно об этом. На последней превосходной выставке Пиктюра я был поражен вот чем. Хотя Исраэль, Смауве, Морис, Нейхейс, Вейсенбрух и многие другие остались самими собой, у их последователей видны явственные признаки упадка и никаких намеков на прогресс, по крайней мере, если не рассматривать этих последователей поодиночке, а сравнить их творчество в целом с выставками той прошедшей эры, когда художники, ставшие теперь известными, были еще только на взлете. Эти нынешние художники на взлете совсем не то, что были художники на взлете в предыдущем поколении. В наше время больше эффектности, но меньше достоинств. Я уже неоднократно писал об этом. Усматриваю я соответственную разницу и в личности художников на взлете тогда и теперь. Ты ведь и сам страдаешь, зная, что на нас с тобою смотрят как на неприятных, вздорных, ничтожных и, главное, тяжеловесных и скучных людей и художников. Поверь мне. Кто знал нынешних известных живописцев как людей и художников десять лет назад, когда все они были куда беднее, они ведь заработали огромные деньги именно за последние десять лет, тот сожалеет о тех временах. Все сказанное побуждает меня повторить свои поздравления по поводу того, что твоя картина «Арти» отвергнута. Если бы ты добился большего успеха при нынешних обстоятельствах, я испытывал бы к тебе меньше уважения и симпатии, чем сейчас. Я, безусловно, очень ясно. Вижу, что скоро мы с тобой начнем работать гораздо лучше. Хотя и теперешние наши работы совсем неплохи. Наша позиция по отношению к самим себе должна оставаться суровой. Мы должны по-прежнему быть энергичными, но у нас нет никаких оснований чувствовать себя бескураженными или выбитыми из колеи только из-за того, что говорят о нашей работе люди, полагающие, будто они идут более верным путем, чем тот, которым следуем мы. рисуя или пытаясь рисовать все, что поражает нас в домашней жизни, на улице, в больнице и так далее. Если бы ты знал, как настрадался, например, Дегру от критики и недоброжелательства, ты был бы просто ошеломлен. Нам следует не питать иллюзий в отношениях самих себя и всегда быть готовыми к тому, что нас будут не понимать, презирать и порочить. Тем не менее, нам надо сохранять мужество и энтузиазм, даже если дела пойдут еще хуже, чем сейчас». Думаю, что нам было бы полезно сосредоточить все свое внимание на художниках и произведениях прежнего времени. Скажем, эпохи, кончившейся лет 20-30 назад, так как иначе о нас впоследствии справедливо скажут. Рапарт и Винсент тоже должны быть причислены к декадентам. Я говорю суровые слова, но убежден в верности каждого из них, и поэтому пойду своим собственным путем, не считаясь современной школой. Начало февраля 1883 Большое спасибо за твоё письмо и список гравюр на дереве, который ты нашёл. Мне не терпится посмотреть некоторые из них, особенно Дегру и Лансона. Счастлив слышать, что здоровье твоё так быстро налаживается. Уверяю тебя, номера график, которые у меня сейчас имеются, потрясающе интересны. Более десяти лет назад, когда я был в Лондоне, я каждую неделю ходил к витринам редакции «График» и «Лондон Ньюс смотреть новые выпуски. Впечатления, которые я получал, были так сильны, что, несмотря на все случившееся со мной с тех пор, рисунки эти не изгладились из моей памяти. Иногда мне кажется, что все это было прямо-таки вчера. Во всяком случае, к этим изданиям я отношусь еще более восторженно, чем тогда. Совершенно уверен, ты не пожалеешь, если заедешь посмотреть их. Я знаю, что ты смотришь на рисунки пером иначе, чем большинство голландцев, и хотя не знаю, собираешься ли ты работать в этой манере, все же верю, что у тебя нет предубеждения против нее. Она, разумеется, не исключает и другие, однако во многих случаях именно рисунки пером являются методом, дающим возможность сравнительно быстро зафиксировать на бумаге эффекты, которые в ином случае отчасти утратили бы то, что называют спонтанно, непосредственным. Не думаю, что если бы, например, лондонские наброски и ночлежный дом святого Джильберта Херкомера или работный дом Филдса были написаны маслом, у них сохранилось бы столько же чувства и характера, сколько есть сейчас, когда они сделаны в этой грубой графической манере. В рисунке пером есть что-то мужественное, что-то грубоватое, это меня сильно привлекает. И еще одно обстоятельство. Существует, кажется, мастер первого рисунка, которого мы с тобой не знаем. В общем обзоре выставок я нашел упоминание о работах Лермита, француза, который рисует сцены из жизни рыбаков в Британии. О нем пишут, что он Милле и Жюль Бретон в графике. Его имя появляется снова и снова. Хотелось бы мне посмотреть что-нибудь из его вещей. На днях я написал об этом моему брату, который не раз давал мне очень точные сведения. Например, о картинах Домье. Мне хочется снова поговорить с тобой, и я был бы счастлив, если бы ты в ближайшее время нашел возможность приехать и посмотреть мое собрание номеров график. Пишу тебе, чтобы заранее предупредить о переменах в моей домашней жизни, потому что не знаю точно, как ты смотришь на такие вещи. Живи мы во времена богемы, такая семья и такая мастерская, как моя, не представляли бы собой для художника ничего необычного. Но в наше время мы далеко ушли от прежней богемы, и художники стали считаться соображениями респектабельности, которые я не совсем понимаю, хотя и не хочу обижать тех, кто за них держится. Повторяю, живи мы во времена богемы, я не стал бы останавливаться на этом, но теперь, дружище Рапарт, скажу тебе откровенно. Я сожительствую с женщиной, у которой двое детей, и нашлось немало людей, отказывающихся из-за этого общаться со мной, что обязывает меня поставить тебя об этом в известность. Итак, приедешь ли ты посмотреть мои графики в ближайшие дни? Ах, друг мой, как бы я хотел, чтобы в нашем обществе, особенно среди художников, сохранилось немножко больше от прежней богемы. Не думай, что люди не приходят ко мне только из-за этой женщины. Она, конечно, одна из причин моего одиночества, но главная его причина в самой живописи, хотя этим летом я ежедневно писал этюды. Короче говоря, я глубоко разочарован своим общением с художниками. Наладятся ли у меня отношения с ними? Не так давно одного здешнего художника-пейзажиста Бока поместили в сумасшедший дом. До того, как он заболел, было очень трудно добиться для него хоть какой-то помощи, хотя во время болезни, благодаря вмешательству Моуве, для него кое-что делали. Теперь, когда его упрятали, все отзываются о нем с большой симпатией и называют его очень искусным мастером. Например, некий господин, который неизменно отказывал ему в помощи и отказывался покупать его рисунки, объявил на днях, что они лучше рисунков Диаза. Заявление, на мой взгляд, несколько преувеличенное. Несчастный бог сам рассказывал мне год назад, что однажды в Англии он получил серебряную медаль, которую впоследствии вынужден был продать налом. Другой художник, Брейт Нерс, которым я по временам ходил делать наброски на улице и который лежал в больнице одновременно со мной, получил место учителя рисования в городской школе, хотя, как мне известно, эта работа нисколько не интересовала его. Хорошее или ныне время для художников. Когда я впервые приехал в этот город, я обошел все мастерские, какие только мог, чтобы познакомиться с людьми и завести друзей. Теперь я в этом отношении сильно поостыл и держусь того мнения, что у таких знакомств есть весьма неприглядная оборотная сторона, так как художники часто прикидываются дружелюбными лишь для того, чтобы потом подставить тебе ножку. Это просто проклятие какое-то. Ведь мы должны были бы помогать и верить друг другу, потому что в обществе и без того много враждебности, и потому что в целом нам жилось бы гораздо легче, если бы мы сами не вредили нашим общим интересам. Зависть систематически понуждает многих дурно отзываться о других. А каков результат? Вместо того, чтобы составить единое целое, корпорацию художников, чья сила в единении, каждый держится отдельно, работает один, А те, кто в данный момент находится наверху, своей завистью создают вокруг себя пустыню, что, на мой взгляд, весьма неблагоприятно отражается на них самих. Острые соревнования в живописи и рисунке — вещь в определенном смысле хорошая, или, по крайней мере, оправданная, но художникам не следует становиться личными врагами, они должны сражаться друг с другом иным оружием. «Во всяком случае, если, конечно, эти соображения не являются для тебя препятствием, обдумай, пожалуйста, не хочешь ли ты приехать и посмотреть мои графики. Они просто великолепны. Я написал бы тебе обо всем, о чем пишу сейчас еще раньше, но события эти казались странными даже мне самому. Кроме того, неприятные переживания, связанные с кое-какими людьми, обозлили меня». И теперь я пишу тебе все это не потому, что считаю тебя человеком ограниченных взглядов в некоторых житейских вопросах, не потому, что боюсь, как бы ты не нашел мои поступки несообразными, а потому, что считал бы нечестным снова пригласить тебя посмотреть мои гравюры на дереве, не предупредив о том, что в моей домашней жизни произошли большие изменения, и что в связи с этими изменениями многие люди избегают меня и самым решительным образом отказываются переступить порог моего дома. Мастерская моя гораздо просторнее прежней, но я вечно боюсь, как бы хозяин не повысил плату или не нашел жильцов, которые в состоянии платить больше, чем я. Как бы то ни было, эта мастерская пока что за мной, а она очень удобна. Ах, были у меня и другие женщины, и иллюзии, и разочарования, но никогда не думал, что все обернется таким вот образом. Что же касается вышеупомянутой женщины, то меня так тронула заброшенность и беспомощность этой одинокой матери, что я не стал колебаться. Думаю, что я не сделал тогда ничего дурного, как не делаю сейчас. Нельзя же ведь, по крайней мере с моей точки зрения, пройти мимо женщины-матери, которые всеми покинуты и погибают от нужды. А эта женщина так похожа на одну из фигур, которую рисовал Холл или Филдс.